Глава двадцать вторая Гости, включая заплаканную Машу и мрачного Лёшу, рассаживались по машинам, чтобы уехать в Москву, когда калитка резко распахнулась, и из неё вылетел художник Митя. «Я успею ещё. Можно к вам?» — крикнул он в сторону отъезжающих. «А вы разве не останетесь?» — брякнула Надя, которая хоть и не признавалась в этом даже себе — Не хотела оставаться без мужского общества в доме с напившейся подругой. Она рассчитывала на помощь мускулистого художника, который еще час назад собирался заночевать в Кратово. «Вам куда?» — откликнулась на его призыв Альбина, у которой было опущено водительское стекло. «Да все равно, где-нибудь у метро высадите?» — громко ответил Митя и, обернувшись к Наде, брезгливо сказал. «Да». Я на эти номера насмотрелся. Спасибо. Она же невменяемая, алкоголичка. Надя вздрогнула как от удара и сразу ощутила на руке прикосновение матери. Та стояла рядом и с улыбкой провожала гостей в внезапно оборвавшегося вечера. "Надя, я утром позвоню", крикнул Вадим из открытого окна Лёшиной машины и нади кивнула. "Пойдём в дом". потянула её Марина. Светлана сидела, навалившись боком на разорённый стол и жадно что-то пила из большого стакана. Рядом стояла пустая бутылка из-под коньяка. "Света, тебе хватит", резко сказала Надя и встала рядом с подругой, скрестив руки на груди. "Угу", промычала Таня, прерывая своё занятие. Марина быстро собирала со стола на поднос весь алкоголь, который оставался в наполовину опорожнённых бутылках, покинутых бокалах и рюмках. Свет, ты с ума сошла? Что на тебя нашло? Давай заканчивай и иди спать, продолжала наседать Надя. Ну да. Света, казалось, хотела ещё что-то сказать, но язык не слушался. Сейчас я встану и пойду. Ага. Ты не волнуйся. Она через чор размашистым движением отодвинулась от стола и чуть не рухнула в бок. Марина мгновенно сориентировавшись, подхватила её и подперев бедром Свету на плечо, вопросительно взглянула на дочь. "Мам, я её впервые вижу в таком состоянии", растерянно и испуганно сказала Надя. "Ну, хорошо, что впервые", вздохнула Марина. Давай отведём её спать. Следующие 20 минут прошли в неприятной возне, но Светлана была доставлена в свою комнату, раздета и уложена спать. Марина принесла графин с водой и стакан, поставила рядом с кроватью пустую большую кастрюлю на случай неприятностей, пояснила коротко. Плотна закрыла дверь и выдохнула, горько покачая головой. Мам, откуда у тебя такая выучка? спросила Надя, у которой от стресса руки ходили ходуном. Скажи спасибо своему деду. Пойдём там приберём. И женщины спустились на первый этаж, чтобы привести в порядок уставший от гостей дом и немножко успокоиться. Закончив с уборкой, Надя вскипятила чайник, и вот уже они вдвоём с матерью сидели на старом диване в огромной гостиной, где светился только бледно-жёлтый торшер. Углы танули во мраке, а ложившийся на лица свет был мягким, как спящий за окном август. Ты, наверное, подумала, что у меня дома такое регулярно происходит. С усталым тихим смешком спросила Марина. Если честно, да. Ты так ловко всё это проделала, как будто часто имеешь дело с пьяными. Слава богу, нет. Знаешь, я бы никогда не вышла за алкоголика. Вообще не выношу пьяных, боюсь их. Хотя твой дед в этом состоянии ничего плохого не делал, но это их непредсказуемость и запах. Марину передёрнуло. Это из-за пьянства Света развелась. Мам, не знаю, честно. Я за всё лето её ни разу не видела пьяной. Надя не могла объяснить, зачем врёт матери. Это было сильнее её Свідка не рассказывает ничего, а расспрашивать как-то неудобно. Думаешь из-за этого? Ой, дочь. Ну кто же это может знать? Люди десятилетиями живут с теми, кто пьёт и разводятся с трезвенниками. Чужая душа потёмки. А что за муж у неё там? Он теперь какой-то высокопоставленный чиновник в Евросоюзе. Вроде бы и заботливый, адекватный мужик. Светка скучала после переезда в Брюссель. Он ей нашёл занятие, она управляла книжной лавкой, собирала всякие редкости, антикварные книги, заказывала из разных стран. Она же умеет общаться, поддерживать связи, но в какой-то момент она оттуда просто уехала. Но развод они не оформляли, заключила Надя. Интересно, негромко протянула Марина. А что у них с Лёшей произошло? Мам, ну ты что? Что у неё могло произойти с Лёшей? Она моя подруга, взрослая тётка. Ну ты что? Надя поражалась, как убеждённо звучал её голос при полном отсутствии такой убеждённости внутри. Её и саму терзали те же сомнения, но обсуждать это с Мариной? Нет, ни за что. Ну да. Света не похожа на любительницу клубнички. Негромко произнесла Марина. Ну, Лёша на девушка так яростно ревнует. Девушка да. Как теперь говорят, зажгла, хмыкнула Надя. А ведь студентка университета из состоятельной семьи, и вдруг такое. Гуманитарии, люди с фантазией, они могут найти сюжет там, где его и нету вовсе, заметила Марина. Ревнует. Значит, ей почему-то не хватает Лёшиного внимания. Ну, разберутся. Конечно. Я вот только волнуюсь, как бы она не заставила его на себе жениться. Опасаешься, что из-за твоего отъезда мальчик решит срочно создавать новую семью? Наверное, да. Хотя я так напрямую это не связывала, они ведь и раньше встречались, задумчиво проговорила Надя. Конечно, на Лёшку должен был подействовать наш разрыв с Вадимом. Ему ведь всего 20. Мам, он совсем ребёнок по нынешним временам. Гнездо опустело, и подросший птенец задумался о том, чтобы свить своё. С интонацией сказочницы проговорила Марина. Ну что ж, мне он не кажется таким уж инфантильным. Может, и женится. Мам, ну ты с ума сошла. Какой жениться в его возрасте? Сейчас не те времена. 20 лет это ещё подросток. Ну, с этим мне сложно согласиться. Сколько у человека длится детство, зависит от обстоятельств. На западе, конечно, тоже не женятся в 20, но там принято рано отделять детей. После колледжа жить с родителями считается неправильным. И детям идёт на пользу ранняя самостоятельность. А вот в России многие женщины так боятся постареть, что готовы бесконечно играть в дочки-матери. Из-за всех сил мешают детям взрослеть и полноценно проживать свои жизни, лишь бы не стать бабушками. Мам, ну, это официальные данные о созревании мозга. Он формируется до 25 лет. Возможно, но это не повод до 25 носить короткие штанешки. «Ты реально считаешь, лучше, как я, родить в двадцать один?» Раздраженно брякнула Надя. «Я и сама рано родила, и мне это не кажется проблемой, и у тебя отлично получилось. А когда дети уже подросли, есть шанс пожить для себя и еще что-то успеть». Марина не приняла склочного тона дочери, и таз похватилась. Ну, не ссориться же после всего, что было. «Ну, подожди». в любом случае Маша не самый подходящий вариант. Сменила тему Надя. Какая-то она, ну, с виду вроде ничего, но есть в ней какая-то грубость. Алёшка чувствительный парень. Надя поставила чашку на столик у дивана, потянулась и на выдохе произнесла: "Ну что, мамуль, пора и нам отдохнуть. Пора." Марина оглядела тонущую в сумраке комнату, как будто старалась ещё раз разглядеть детали, которые заметила днём. Угадать в полумраке, повторить и сложить в мысленную копилку, которую будет перебирать в следующие недели и месяцы, погрузившись в свою далёкую пражскую жизнь. Завтра уже в дорогу. Забравшись наконец в постель, уставшая Надя перечитала СМС от мужа. Надёша, мила, спасибо за прекрасный день. Очень скучаю. Пожалуйста, приезжай завтра. Я надеюсь на вечер с тобой после того, как мы проводим Марину. Целую, В. Вадим продолжал осаду. Такие длинные и нежные послания в последнее время стали обычным делом, но читая их, Надя чувствовала себя зверьком, которого ласково заманивают в клетку, откуда ему удалось ускользнуть. Интересно, Почему Ленка не воспользовалась ситуацией и не поселилась на Плющихе? Мысли её пошли по привычному кругу. Может, у них и правда ничего не было? Или это из-за детей? Ведь надо же, как он придумал с выставкой? Неужели и правда верит, что это возможно? Захвачу завтра папку с работами, пусть покажет своим галеристам. Интересно. Захочет мама побывать на Плющихе? хотя времени утром будет впритык и надя выключила лампу на столике у изголовья